«Не шуми», — сказал ей Страйк. Он стоял на стреме, пока она делала для него копию на ксероксе, установленном за дверью. Как ни странно, шелест страниц и непрерывное жужжание действовали успокаивающе. Никто не появился, никто не засек. Через 15 минут Нина вернула рукопись на место и заперла сейф. «Держи!» Она протянула Страйку ксерокопию, предварительно стянутую прочными конторскими резинками. При этом Нина, слегка пошатнувшись, на миг прижалась к нему всем телом. Он должен был бы сделать ответный жест, но слишком умотался. Его совершенно не привлекала возможность поехать с ней по затверженному адресу в сент джонсвуд или привезти ее к себе в мансарду на Денмарк-стрит. Страйк подумал, что в знак благодарности лучше всего было бы посидеть где-нибудь за бокалом вина завтра вечером. Но потом он вспомнил, что завтра вечером должен идти на день рождения к своей сестре. Люси, между прочим, дала понять, что он может прийти не один. «Хочешь завтра пойти со мной на скучный ужин?» — спросил он. Явно окрылённая Нина засмеялась. «Почему скучный?» «По всему. Только ты сможешь его оживить. Ну как, согласна?» «Ну что ж, пожалуй». «Не в силах скрыть свою радость», — выговорила Нина. Приглашение оказалось очень кстати. Страйк понял, что физического отклика больше не требуется. Они вышли из неосвещенной редакции, вполне довольные друг другом. Под пальто Страйк придерживал копию рукописи бомбикса Мори. Записав адрес и телефон Нины, он благополучно посадил ее в такси и тем самым вернул себе легкость и свободу.